Мне нечего надеть. Как же вы не понимаете, мужчины, что все эти вещи, которые заполонили ее шкаф, совсем не то, что можно надеть сейчас на конкретное мероприятие. Они совершенно не подходят, устарели, надоели, и вообще все это давным-давно нужно выкинуть на помойку. К слову, когда дело доходит до настоящего похода контейнером с мусором, старые и потрепанные вещи остаются лежать в шкафу. Как так? Спросите вы, мужчины. Все просто? Времени не пришло. В этих обносках еще можно неплохо так дефилировать по дому или по даче, в конце концов. Зачем же сразу выбрасывать? У внутренней дуры с одеждой особые отношения. Она всегда уже не новая, ее всегда мало, и ее всегда жалко выкидывать. А все почему? Потому что внутренняя дура умеет разговаривать на языке вещей. Она слышит, как грустит ее пальто, которое все лето и не провисело в шкафу без дела, Она улавливает, как стонет ее купальник, который вот уже два года не окунался в море. Это, к слову, порождает еще и споры и серии «Мы с тобой никуда не ездим». Она чувствует, как любимая кофточка соскучилась по ее нежным плечикам, потому что внутренняя дура не позволяет женщине выбрасывать одежду, ну или, по крайней мере, заставляет ее испытывать чувство вины по этому поводу. Ведь вещи живые, они зовут тебя в магазине. И даже если ты пробыла с ними всего пару минут, Они столько всего успевают с тобой пережить, что практически становятся родственными душами. И поскольку те же коктейльные платья, которые дама надевает на выход, к концу вечера узнают о ней слишком много подробностей, она не может позволить себе взять тот же наряд на себе в гости еще раз. Он в тот раз и так получил более чем достаточной информации. Дальше может случиться передозировка. Ничем криминальным это не грозит, Платье никому ничего не рассказывают, Но внутренней дуре нравится ощущение, когда, взглянув на определенную вещь, она вспоминает о том, что осталось между ними двумя, и о чем больше никто и никогда не узнает. Конечно, у внутренней дуры среди шмоток есть и лучшие подружки. Туфельки, которые она носит, не переставая, в любую погоду, даже если те натирают ей ноги, блузочки, которые особенно идут к цвету ее глаз, платьица, в которых она выглядит особенно стройной. Вещи подружки с ней выходят из дома постоянно, и о своей владелице знают практически все, потому с ними так сложно расставаться, через столько всего прошли вместе. А как тяжело найти среди вещей настоящих друзей? Вы думаете, женщины ходят по магазинам и опустошают прилавки просто так, что им сам процесс нравится? Или что у них мания что-то купить? А вот и нет. Они ищут себе надежных товарищей. Сколько одежды надо перебрать, чтобы найти ту самую кофту-подружку, с которой никогда не захочется прощаться. А внутренней дуре еще попробую годи. То цвет на душу не лег, то фасон, то ощущения от ткани совсем не те. А это же целая история. Между внутренней дурой и платьицем должна пробежать искра. И если она пробежала, сколько бы ни стоило платье, его срочно надо брать. А если обошла десятки магазинов, а взрыва так и не произошло, приходится брать, что есть. Чую назревающий вопрос. Почему в такой ситуации вообще нужно что-то брать? Отвечаю. Отсутствие искры так тревожит внутреннюю дуру, что, распсиховавшись, она решает, что раз нельзя найти то, от чего сердечко заколотится, надо обратить внимание на весь ассортимент, взять то, что объективно сидит на тебе неплохо, а дома присмотреться повнимательней, а там, глядишь, стерпится, слюбится. Вы понимаете, мужчины, это для вас поход в магазин просто покупка шмоток. Для девушек это поиск родственной души, поэтому она так отчаянно бегает из одной примерочной в другую, стараясь подыскать себе то самое. Да, конечно, она часто совершает ошибки и забирает домой вещь, которая оказывается чужой, безвкусной и совсем иной, потому-то и надеть нечего, шкаф-то заполнился не тем. С другой стороны, одежду, из которой тебе не захочется вылезать, найти крайне тяжело, и чтобы в конце концов ее отыскать, Нужно совершить сотню ошибок и неправильных покупок. А что вы хотели? Внутренняя дура такая капризная. Зато, коль уж она нашла ту самую вещь, уж поверьте, вы ее с нее без боя не стащите. Совет женщинам. Я понимаю, это сложно, но уймите внутреннюю дуру и осознайте. Одежда – это всего лишь вещи, которые можно заменить, а терпение вашего мужчины, который любезно согласился на шопинг с вами, не восстановишь. Поэтому либо, если ему совсем туго дается это мероприятие, не мучайте его и ходите за покупками с подружками, либо, если ваш парень способен вынести и не такое, старайтесь обращать внимание на его состояние и периодически прерывайтесь на кофе, заходите в магазины с мужскими игрушками, вроде ножичков и пистолетиков, и не забудьте, когда закончится ваш очередной набег на торговый центр, похвалить его и сказать, какой же он у вас все-таки молодец. Совет мужчинам. Девушки всегда будут ходить по магазинам одежды, и им все равно всегда будет нечего надеть. И это все из-за настроения внутренней дуры. Ведь когда она гуляла по ТЦ, ей хотелось одного. А потом, собираясь в гости, она вдруг поняла, что теперь ей охота совсем другого. Просто смиритесь с этой мыслью. Женщинам всегда нужны новые вещи, и их всегда должно быть много. А чтобы ускорить процесс шоппинга... Да нет, его никак не ускоришь. Так что просто сил вам и терпение.